Глава 17. Маска была отцовская. Даже во сне Ронан не мог вернуться в амбары, но нечто тамошнее посетило его само. В реальности эта маска висела на стене в столовой в недосягаемости любопытных рук. Во сне она располагалась на уровне лица в убогом жилище Адама. Она была вырезана из гладкого темного дерева и походила на дешевый туристический сувенир. Круглые, удивленные глаза, рот, приоткрытый в добродушной улыбке, достаточно широкой, чтобы вместить множество зубов. «Это нечестно», — сказала девушка-сирота на латыни. «Раньше ее там не было, но она появилась». Ее присутствие сразу же напомнило Ронану, что он спит. Этот момент, когда он понимал, что создал все вокруг силой собственного разума, и был тем самым, когда Ронан мог забрать что-нибудь с собой. Это был его мир. Он мог сделать с ним что угодно. «Нечестно», — настойчиво повторила она, — «воображать чужое». Она имела в виду маску, конечно, которая, несомненно, пришла из головы отца. «Это мой сон», — напомнил Ронан. «На! Я принес тебе курицу». Он протянул ей коробку с жареными крылышками, которая она с жадностью слопала. «Кажется, я психопомп», — сказала она с набитым ртом. «Это что такое?» Оборванная девушка запихнула в рот крылышко целиком вместе с костями. «Полагаю, это значит, что я ворон. А ты — вороненок». Ронан почему-то разозлился. Он отобрал у нее остатки еды и поставил коробку на комод, который исчез, стоило ему отвернуться. «Кабесуотер пропал», — произнес он. «Далеко?» «Не значит, пропал!» Это сказал Адам. Он стоял за спиной у Ронана. В школьном свитере, но с испачканными машинным маслом пальцами. Он прижал грязную руку к маске. Адам не спросил разрешения, однако Ронан не стал ему мешать. Помолчав секунду, Адам снял маску со стены и приложил ее к лицу. Испуганно взвизгнув в знак предостережения, девушка-сирота спряталась за спиной Ронана. Но Адам уже в кого-то превращался. Маска пропала. Или она стала лицом Адама? Ну, или лицо Адама было вырезано из дерева? Каждый зуб, сверкавший в улыбке, говорил о голоде. Изящные черты Адама сделались ненасытными а глаза отчаянными и яростными. На шее вздулась толстая вена. «Оксидет эум!» — взмолилась девушка-сирота, цепляясь за Ронана. Начинался кошмар. Ронан слышал, как приближаются ночные ужасы, жаждущие его крови и его скорби. Их крылья бились в такт с его сердцем, А он не настолько властвовал над ситуацией, чтобы прогнать тварей. Потому что кошмаром теперь был Адам. Маска стала чем-то другим, и Адам стал чем-то другим. Он превратился в тварь, стоявшую так близко, что до нее можно было дотронуться. Думать об этом значило замереть от ужаса при виде того, как Адама пожирают изнутри. Ронан даже не мог понять, где заканчивается маска. Перед ним был только Адам, чудовище, полное зубов. Девушка прорыдала. «Ронан, имплорете!» Ронан взял Адама за руку и назвал его по имени. Адам напал. «Зубы, зубы, зубы!» Но даже когда он прыгнул на Ронана, одной рукой он продолжал цепляться за ставшую невидимой маску, пытаясь освободиться от нее. От его прежнего лица ничего не осталось. Адам ухватил Ронана за шею, запустив пальцы в кожу. Невзирая на мольбы девушки-сироты, Ронан не мог убить его. «Это же был Адам!» Открылся рот. Врата к кровавой гибели. Ниал научил Ронана боксировать. Некогда он сказал сыну, выкинь из головы все капризы. Ронан выкинул из головы все капризы. Он ухватился за маску. Единственным способом нащупать ее край было схватить Адама за руку, которая по-прежнему прямо цеплялась за маску. Покрепче, упершись ногами, Ронан дернул. Но маска слетела легко, как лепесток с цветка. Она была тюрьмой только для Адама. Адам, шатаясь, отступил. Маска была тонкой, как лист бумаги, и все еще теплой от судорожного дыхания Адама. Девушка-сирота уткнулась лицом в Ронана, ее тело сотрясалось от рыданий. Еле слышным голосом она проговорила «Толерэра ахик! Толерэра ахик!» «Забери меня отсюда! Забери меня отсюда!» Ночные кошмары приближались. Они были так близко, что он мог их учуять. Адам издавал странные, ужасные звуки. Когда Ронан поднял глаза, он понял, что маской и была лицом Адама. Сорвав ее, он обнажил мышцы, кости, зубы и глазные яблоки. Отбиение пульса отовсюду, где мускулы соприкасались друг с другом, брызгала кровь. Адам привалился к стене. Жизнь вытекала из него. Ронан вцепился в маску, ощущая прилив адреналина. «Я надену ее обратно». «Пожалуйста». Пусть это получится. Ронан! Ронан свернулся на кровати, полусидя у стены, с болтавшимися на шее наушниками. Его туловище онемело. Как всегда бывало после сна, но на сей раз он ощущал огонь в каждом нерве. Кошмар по-прежнему гнал по венам адреналин, хотя Ронан не мог двинуться, чтобы воспользоваться им. Дыхание вырывалось из груди тяжелыми, неровными вздохами. Ему не удавалось ни распрямиться, ни ответить, ни перестать видеть изуродованное лицо Адама. Было утро. Раннее пасмурное утро. По окну рядом с кроватью стучал дождь. Ронан парил над собой. А человек, лежавший на кровати, продолжал незримую битву На руках и на шее у него вздулись все вены. «Ронан!» — шепнул Ной. Он скорчился в нескольких сантиметрах от Ронана, бесцветный в утреннем свете. Достаточно материальный, чтобы оставить коленями вмятины на матрасе, но не настолько, чтобы отбрасывать тень. «Ты проснулся! Ты проснулся!» Ной, моргая, долго смотрел на Ронана, а тот на Ноя, совершенно измученный. Постепенно сердце перестало колотиться. Своими ледяными руками Ной высвободил из пальцев Ронана ночную добычу, маску. Ронан не хотел забирать ее с собой. Нужно было уничтожить эту штуку, например, сжечь Ной поднес маску к неверному свету, падавшему из окна, и содрогнулся. Ее поверхность была усеяна красно-черными каплями. Чью ДНК задумался Ронан, — нашли бы в этой крови эксперты. Твоя? Чуть слышно спросил Ной. Ронан покачал головой и вновь закрыл глаза. Перед ним стояло ужасное лицо Адама. В углу комнаты послышался звук. Не в том углу, где стояла клетка бензопилы, и не такой звук, который мог издать молодой ворон. Это был долгий и медленный скрип дерева, а потом быстрый перебор, как от соломинки, вставленная между спиц колеса. Тка, тка, тка. Ронан и раньше слышал этот звук. Он сглотнул и поднял веки. У Ноя глаза и без того были вытаращены. Он спросил, «Что тебе снилось?»